Этими инструкциями Бецкой пустил в оборот русского общества все то, что было сказано на Западе Европы – Локом, Монтаньи, Амосом Коменским и Руссо. Педагогические инструкции Бецкого в развитии русской педагогики сыграли ту же роль, что и наказ Екатерины в истории русского либерализма. От инструкций Бецкого – можно вести новое направление в русской педагогике. Воспитание по Бедскому имеет четыре стороны. Физическую, физико-моральную, моральную и дидактическую. Физическая сторона в воспитании имеет огромное значение. Только в здоровом теле может быть здоровый дух. По этому вопросу Бетский собрал лучшее, что было в западной педагогике. Он издал физические примечания к воспитанию детей. Эти физические примечания настолько понравились Екатерине, что она велела напечатать их и продавать по общедоступной цене. В своих физических примечаниях Бецкой рекомендует воспитателям обращать внимание на воздух, одежду, пищу и телесное развитие детей. Детей следует часто выпускать на свежий воздух, а особенно при беге или играх. Труд на свежем воздухе умножает веселье и здоровье. А от душного воздуха происходит леность и худое воспитание. Так что дети на всю жизнь остаются хилыми и болезненными. Теперь эти рассуждения представляют из себя труизмы, а тогда... Когда не было даже форточек и вентиляции, это было очень радикальное наставление. Оно шло вразрез с общим представлением. Бетской осуждает излишнюю заботливость о здоровье детей и советует с ранних лет приучать их к стуже и позволять бегать во всякую погоду босиком. При простуде он советует не лечить, а просто сделать диету. Вообще, к лекарству Бецкой советует прибегать только в редких и крайних случаях. В пище Бецкой устраняет все то, что ослабляет неокрепший детский организм – кофе, вино, водку, пряности и так далее. Всего лучше вести жизнь несколько суровую. Одежда детей должна быть проста, удобна, не узка и недорога, чтобы они могли свободно в ней играть. Это рассуждение также было не нутру многим маменькам, которые любили, да и до сих пор любят наряжать своих детей, как кукол. Меховые шубы Бецкой называет вещью безрассудной и советует надевать их лишь в сильные морозы и в пути. Физико-моральное воспитание, по теории Бецкого, имеет большое значение так как леность – мать всех пороков, а трудолюбие – отец всех добродетелей. Поэтому, когда дети будут достаточно сознательны, их надо приучать к делу, ко всяким рукоделиям, но не употреблять насилие, а приохочивать и выбирать им рукоделие, смотря по возрасту и способностям. Много значения бедской признает и за играми. Для того, чтобы в свободное время у детей не возникало желания спать или лежать, спальни следует запирать, а детей выпускать на воздух, где устраивать игры.